Глава шестая. Батухан ласкает иноземных купцов. Батухан торопился первым прибыть в Мушков. «Это новый город», — рассказывали булгарские купцы. «Близ него скрещиваются водные пути у Русудской земли. Там иногда останавливаются купцы из разных стран, едущие в богатый Ульдемир и Булгар». Джихангир решил, не надо допускать в мушков других чингизидов. Они без толку и выгоды разрушат городок, а он может ему пригодиться. У Батухана были свои мысли, свои планы, и о них он не раз говорил с молчаливым Субудай-богатуром, который сумрачно и коротко отвечал «Так, приедем, посмотрим». Утром, передавая тысяча, с которой ехал Батухан, прибыла к крутому и обрывистому берегу, поросшему старым сосновым лесом. Внизу изогнулась заснувшая подо льдом река. На другом берегу, на холме, виднелся небольшой деревянный городок, опоясанный бревенчатыми стенами. В беспорядке теснились дома, два пестрых терема, амбары, четыре небольшие церквушки. Засыпанный снегом городок был окутан сизым дымом, клубившимся над деревянными крышами. Здесь прибытие татар, видимо, еще не ожидали. К городу тянулись обозы, шли люди к реке и обратно. Бабы на коромыслах несли деревянные ведра. У проруби на реке стояли сани с бочкой. Человек доставал черпаком воду. Несколько женщин, стоя на досках у проруби, били вальками по вымытым портам. Черные маленькие срубы, из которых валил густой пар, выстроились вдоль берега реки. Голые люди выскакивали оттуда, бежали к проруби, окунались с головой и стремглав возвращались назад. Батухан указал плетью на черные срубы. «Что делают эти безумцы?» «Эти домики называются мыльни», — объяснял Толмач. Там люди бьют себя березовыми вениками, моются горячей водой и квасом, затем окунаются в проруби на реке. Это очень полезно для здоровья. Оттого у Русута такие сильные. Батухан важно заметил. Кто смывает с себя грязь, то смывает свое счастье. Оттого монголы счастливы в боях, что никогда не обливаются водой и не моются. Батухана заинтересовали большие лодки перевернутые кверху днищами и лежавшие рядом на берегу. Другие лодки застыли во льду, и над ними подымались стройные мачты. Около них ходили люди, дымились костры. «Здесь живут купцы и их слуги», — сказал Толмач. «На этих лодках купцы ездят отсюда и в Новгород, и в Киев, и в Булгар, и к Латынинам, через Смоленск. Купцы эти — иноземцы, прибывшие Из дальних стран они из-за ранних морозов застряли в мушкафе. «Я хочу видеть иноземных купцов. Я буду с ними говорить», — сказал Батухан. «Их не надо резать, а поймать и привести ко мне». Батухан на вороном коне остановился около высокой вековой сосны. Невдалеке в снегу зарылась крохотная, осевшая на бок избенка. В ней, несомненно, были люди, Через волоковое оконце над дверью выходил дымок. Два нукера стали трясти грубо сколоченную дверцу. В избушке послышался кашель и сердитый окрик. Чего надо? Леший тебя задери! Не ломай избута, опрокинется! Монголы продолжали дергать дверь. Да постойте, окаянный, сейчас заверну подвертки. Дайте обуться. Маленькая дверца открылась. Согнувшись, вылез тощий человек в сером армяке. Его сморщенное лицо обросло белыми волосами, торчавшими в стороны, как перья. Красные глаза слезились. Подняв ладонь к седым бровям, он всматривался в обеспокоивших его нукеров. Они подхватили его под локти и притащили к Батухану. Старик был длинный и высохший. Жизнь в низкой избушке приучила ходить согнувшись, И он напоминал колодезного журавля, который то наклоняется, то выпрямляется. Ты кто такой? ⁇ спросил Батухан. Я здешний могильщик. Как тебя звать? ⁇ Не упокоим звать, а по-христианскому Никитой. Про него же сказано, что его беси не приемлют. Что такое? Что? Да святой Никита мой покровитель, а его беси боятся и от него бегают. «Такой человек мне нужен», — сказал Батухан. «Какой с меня ляд! Стар я до да болен! Что ж ты тут делаешь?» «Грехи замаливаю. Если кто попросит, так от того я бесей отгоняю». «Какие такие беси?» «Такие смрадные паскудинки, с рогами, со хвостами, иногда человеческий лик имеют, а коли человеку нагадят, так радуются». «Я их знаю», — сказал Батухан. «У нас они называются красные мангусы, и у нас они на людей похожи, и мне делают много зла. Ты полезный человек, проси у меня, что ты хочешь».